Глава десятая. Радагаст. Утро выдалось прекрасным. Меня окружал неповторимый аромат Марины, а сама она тихо сопела, прижимаясь к моей груди. Я знал, что однажды встречу истинную, буду сходить с ума от её аромата, но не мог представить, как это будет, и уж точно не мог сформировать в мыслях хотя бы примерный образ девушки, которая займет постоянное место в душе и сердце. В то, что Марина моя истинная, изначально верилась с трудом, большей частью потому, что я привык жить в животной ипостаси, и человеческие стремления потерялись за долгие годы в звериной шкуре, но хватило всего нескольких дней, чтобы вспомнить. Марина импульсивная, с характером, Но насколько же она красива и весело злится. Только как бы она ни бесилась, никогда не бьёт всерьёз и не уходит навсегда. Она добрая, верная, смелая, яркая. Мне так хорошо рядом с ней, но так хочется, чтобы она скорее проснулась. Увидеть, как мелькнёт смущение в карих глазах, как она обиженно надует губы, а потом пойдёт в наступление, злить её. Особый вид удовольствия, как и смешить. У неё замечательный смех. Вся она замечательная. Я хочу узнать, чем она живёт, что любит, всё о ней. Хочу, чтобы она узнала меня и прекратила попытки сбежать. «Так», — пробормотала она, не открывая глаз. «Я снова здесь». «Снова», — подтвердил я. «Ты не можешь без меня спать!» Нагнувшись, я прижался губами к её ушку и с упоением вдохнул пьянящий аромат пары. «Прекрати!» — вяло отмахнулась она. «Как я снова здесь оказалась?» «Раздавила меня, потом Женьку!» — ехидно пояснил Горыныч. «Ты ходишь во сне?» «Тебя не жалко!» — фыркнула она в ответ. «Божечки, как стыдно!» пролепетала почти неслышно и, наконец, открыла глаза и обиженно надула губы. Какая прелесть! Надо вставать, она уперла руки в мою грудь, когда я ее обнял, и лететь до деревни Евгении. Вот, Евгения, почему ты не можешь выучить мое имя? Возмутилась рыжая и следом послышался приглушенный вздох Игоря. Кажется, ему снова досталось. «Потому что Женька!» — выдал он счастливо и перевернулся, подминая пискнувшую девушку под себя. «Пойдём!» — усмехнувшись, Маринка выкарабкалась сначала из моих объятий, а потом и из спальника. Само собой, я последовал за ней, позволяя парочке истинных уединиться. «Игорю легче. Евгения — оборотень». Сопротивление, скорее, часть брачных игр, с Мариной сложнее. Она не понимает особенности нашего мира, считает истинность навязанной, но это вовсе не так. А остальные где, интересно? Выбравшись из палатки, Марина потянулась, улыбаясь чистому небу над головой. Только улыбка ее чуть увяла, когда она увидела подходящих к лагерю Никиту и Елану. Богатырь держал девушку за руку. Они улыбались, о чём-то чуть смущённо общаясь. «Доброе утро!» — поприветствовала их Марина. Они встрепенулись удивлённо и сразу разомкнули ладони. Я тоже напряжённо замер, не зная, что предпринять. «Да ладно вам!» — махнула на рукой. «Всё в порядке?» После её слов все вздохнули с облегчением. Марина двинулась к реке, чтобы умыться, Я последовал за ней. Надо же продолжать её смущать. Это весело. Утро, не считая этого инцидента, проходило как обычно. Мы привели себя в порядок и сели вокруг костра за завтраком. Разговор тёк непринуждённо и в привычных подначках. Я приглядывался к своим спутникам и ощущал тепло в душе. Раньше всегда считал лишь драконов, достойнейшими, благородными, но сейчас меня окружали представители разных рас, и все они мне помогали. С ними было как дома. Мы шутили, смеялись, просто общались, узнавая друг друга. Я и забыл, как это — иметь друзей и быть кому-то другом. Но они напомнили. «Слышал, Радагаст?» — обратилась ко мне Марина. «А?» — опомнился я. «В облаках витаешь?» — рассмеялась она. «Попу говорю твою, обработаем и полетим». «Конечно», — обрадовался я, с готовностью подскакивая с места. Мне понравилось, что Марина обо мне заботится. «А про дорогу до деревни ты слышал?» — ворчливо уточнила она, когда принялась стягивать с меня штаны и бельё. «Дорогу? Евгения с неба не подскажет, куда лететь?» но сказала, что можно двигаться вдоль реки. Она как раз протекает рядом с ее деревней. — Эм, хорошо. — Ты сегодня летящий, — отметила она. — Цепь исчезла, но вы продолжаете мне помогать. Я благодарен вам и счастлив, — пояснил, взглянув на нее из-за плеча. — У тебя раньше друзей не было? — Были, но только драконы. Привыкай. — пожала она плечами. «Я уже и не хочу отвыкать». «Игорь говорит, что границы миров размыло. Можно спокойно путешествовать между сказочным миром и Землей, так что...» «Ты не хочешь от меня уходить?» — заключил я, — «потому что любишь?» «Вот опять ты!» Щеки Марины вспыхнули от смущения, но она очень старалась разозлиться. «А я без тебя и не хочу!» Попытался приподняться, чтобы ее обнять, но она буквально навалилась на мою спину. «Куда? Извращенец! У тебя штаны спущены!» «Ты меня не смущаешь!» Рассмеялся я, шутливо селись перевернуться. «Прекрати! Пощади мои глаза!» «Тебе понравится!» Теперь я откровенно хохотал. «Дурак! А ну лежи смирно, иначе сам будешь обрабатывать свою задницу!» «Лежу, лежу!» — послушно заявил я. «Вот и лежи!» — пробурчала она в притворном недовольстве, возвращаясь к обработке. «Так, не поняла, а где ожоги?» — уточнила она, когда завершила с моим разоблачением. «У драконов повышенная регенерация. То есть ты знал, что там все зажило, но молчал? А я тут плавлюсь от смущения. Тебе идет румянец». Заклюю, а я перевернусь. А, -а, а! Марина потянулась к моей шее. Обожаю её злить. Позже мы снялись с лагеря и вновь отправились в путь. Почти все могли обращаться к животной ипостаси, а Никиту мы тепло одели, что позволило лететь быстро и высоко. Потому нужная нам деревня показалась к обеду. Мы приземлились чуть в отдалении и дошли до неё пешком, чтобы не пугать местных. «Здесь я родилась», — смущённо сообщила Евгения. «Ничего особенного, конечно. Деревня действительно не отличалась от множества других. Обычные деревянные дома, следы скотины на земляной дороге, куры, норовящие залезть под ноги. Но здесь было тихо, спокойно. «Тут красиво», — Марина глубоко вздохнула, — «навозом пахнет. В этом году из-за болезни я не ездила в деревню к бабушке, компенсирую». «Надо было тебя похитить, помогла бы картошку копать», — рассмеялся Игорь, обняв свою смущенную истину за плечи. «Тебе полезен физический труд», — отмахнулась Марина, только фыркнув, Когда, повторив жест Горыныча, я тоже её обнял. Елана же сама поднырнула под руку немного растерявшегося Никиты. — У нас прямо романтическое приключение выходит. Игорь весело поиграл бровями, и мы все рассмеялись. Правда, мне пришлось удержать Марину, чтобы не сбежала. Но наш смех прервался, когда послышались слова незнакомца. Евгения. «Ты или это К нам направилось двое парней, поджарых, с хищными чертами, видимо, волки. «А кого привела? Небось, истинного нашла». «Кто это?» — тихо спросила Марина. «Да так, местные. Я была единственной лисой в деревне. евгений вся сжалась при их приближении, не входила в стаю. А Игорь выступил вперёд, толкнув её за свою спину. «Ты у нас кто?» «Кот облезлый», — весело предположил светловолосый, более старший. «Мышь!» — хохотнул второй, помладше, кажется, его брат. «Дракон!» — было так непривычно видеть улыбчивого Игоря со свирепой миной на лице. Мысленно я уже посочувствовал волкам. «Врёшь!» Хохотнул первый и толкнул Горыныча в плечо, точнее, попытался. Игорь извернулся, и волк, потеряв равновесие, рухнул в грязь, а второй сразу бросился в драку. «Наших бьют!» К нам сразу поспешили другие молодые волки. «Отойди, чтобы тебя не задели», — попросил я Марину. «И Елану уведи!» — богатырь подтолкнул к ней свою принцессу. «Только не убейте их!» — попросила моя птичка. — Ты так в меня веришь? — проурчал я. Только дотянуться до ее губ не успел. На меня на полном ходу налетел волк. Драка началась. Марина. — Отличная драка! С довольной улыбкой на лице волк пожал протянутую руку Игоря. — Да, отличная! — подтвердил тот, чуть поморщившись. когда коснулся подбитого глаза. Остальные волки тоже улыбались, как и наши парни. Елана изумленно хлопала длинными ресничками, а мы с Евгенией закатывали глаза. Мальчишки, Марин, а Марин. Родогаст подергал меня за рука в платье, чтобы привлечь внимание к своему побитому лицу. Больно и указал на ссадину на подбородке. Нечего было ворон считать. Я вновь закатила глаза, но ладонями щеки своего дракона, вынудила его нагнуться. У козла боли, у барана боли, а у Радагаста не боли, и слегка подула на садину. Женя тихо захихикала, а я старалась уж очень сильно не краснеть. «Не болит, а ты колдовать учиться не хочешь», — хитро прищурился Радагаст. «И почему ты так мои раны не лечила?» Протянул задумчиво. — Ты и так наглый, чтоб я тебе еще в попу дула! Фыркнула, отпуская его. И он тут же крепко стиснул мои плечи руками и припал носом к моей макушке. Смотрят же, мое лицо теперь пылало. — Мы не думали, что ты вернешься, Евгения! — заговорил самый старший из волков. — Но дом твой никто не трогал. Только дядя фет по пьяни туда вломился, со своим попутал. Ну, хвост ему подпалило. Мы разбитое окно заколотили. Внутрь только войти никто не решился, чтобы осколки вымести. — Спасибо, — буркнула девушка. — Но вы же меня дразнили всё время? — Так это и кусалась, — пожал он плечами, — но всё же своя. Женя совершенно смутилась. Игорь приобнял её за талию. закрывая своей фигурой от всеобщего внимания. «Показывай свой дом», — подсказал он ей. «А, да, пошли». Опомнилась Евгения и чуть не побежала по улице, быстро попрощавшись с волками. Ее жилище находилось на окраине, неказистое, с облупившейся краской, побитой временем крышей и покосившимся забором. «На доме защита». сообщила она, быстро вбегая по ступенькам крыльца к двери. «Надо её снять». Она взмахнула руками, отчего на потемневшем дереве проявился серебристый рисунок, коснулась его центра и вокруг дома сверкнул барьер. «Кажется, всё». Она с сомнением почесала подбородок, но всё же толкнула дверь. Пахнула затхлостью и сыростью. Похоже, она давно не бывала в родной деревне. На полу валялись осколки от выбитого окна. «Надо будет подмести», — отметила приглушённая Евгения. Мы миновали прихожую и вошли в основную комнату с печью. Здесь всё было иначе. Пахло чистотой, как неудивительно. Чувствовался наведённый девушкой уют. Стены украшали домотканные картины, на полах лежали ковры, Мебель старая, но тщательно обработанная каким-то составом, похожим на лак, и печка белоснежная, даже ничуть не закоптилась. У меня сложная родословная. В крови потоптались и домовики, потому я сильна в бытовой магии, пояснила она в ответ на наше удивление. Лаборатория в соседней комнате. Она прошла к запертой двери, толкнула её, но вдруг резко пригнулась с криком «Чесотка!» Из помещения вылетел мешочек, который угодил Игорю точно в лоб. Его окутало сероватым дымом, он смешно чихнул и вдруг начал чесаться. «Совсем про нее забыла!» — хихикнула девушка и шустро нырнула в свою лабораторию, спасаясь от разъяренного Горыныча. Посмеиваясь, мы последовали за ними. Эта комната казалась меньше. Вдоль стен расположились стеллажи и шкафы, набитые различными склянками, мешочками, баночками, мензурками и странными инструментами. А по центру помещения находился стол с каменной столешницей, вокруг которого Евгения убегала от Горыныча. — Не трогай, а то я тоже начну чесаться, — взмолилась она. — Так тебе и надо, — рычал он. — Ты ведь не забыла. Специально. «Как докажешь!» — она ехитно показала ему язык. А Игорь вдруг перемахнул через стол и повалил взвизгнувшую девушку на пол. Теперь они чесались вместе. «Так, Марина лечила задницу своего дракона!» — проворчал Игорь, наконец, переборов девушку. Евгения замерла под ним, тяжело дыша, а я в очередной раз за день закатила глаза. напоровшись на широченную улыбку Радагаста. «На что ты намекаешь?» — нахмурилась девушка. «Спину мне почеши! Срочно!» И он перевернулся, подставляя ей названную часть тела. «Только потом и ты мне!» — Евгению фыркнула и с напускным недовольством принялась чесать спинку Горыныча. Позже они поднялись с пола. Лисица быстро намешала противоядие, и они с Игорем переоделись. А мы пока прошлись по двору, поискали дрова, но нашли только топор и пилу. Еды в доме тоже не наблюдалось. «Все ингредиенты есть», — сообщила Евгения после краткой ревизии. «Мне только понадобится чешуя». «А долго делать артефакт?» — уточнила я. «Заготовку сформировать часа два». потом дать настояться зелью до утра. Завтра итоговая работа. Задумчиво перечислила она, загибая тонкие пальчики. Дом, конечно, небольшой. «Уместимся», — махнул рукой Игорь. «Мы тогда займёмся ужином, а вы с радогастом колдуйте «Проследи за ней», — шепнула своему дракону. «Как будем распределяться?» — обратилась к остальным. «Мы дровами займёмся», — предложил Никита, посмотрев в поисках поддержки на Игоря. «А мы тогда попробуем купить продукты и начнём готовить». Решила я, взяв Хелану за руку. «Я не умею готовить», — шёпотом сообщила она. «Научу». К счастью, хоть дальше не возникло проблем. В деревне не было магазина. В основном самым необходимым обменивались либо покупали друг у друга. а капитально отоваривались в городе, но слухи расходились быстро, все уже знали, что Евгения привела друзей, потому нам с радостью и с добрыми пожеланиями продали продукты. — Они все такие гостеприимные, — отметила Елана, когда мы двинулись обратно с полными лукошками. Одно тащил Ванька, мальчишка лет двенадцати, сын Зои, у которой мы купили молоко и сметану. Сам вызвался помочь. «Это нормально?» — заверила я девушку. «Ты привыкла иметь дело с аристократами, которые смотрят на людей свысока. А простому народу делить нечего. Они привыкли помогать друг другу. Жалко только, что страну возглавляет твой отец, уж прости. небогаты здесь живут, хотя до столицы меньше дня пути. И это его упущение». «Да, наверное», — уныло отозвалась она. Я рада, что встретила вас. Вы показали мне мир за пределами замка». «Это мы тебе ещё ничего не показали», — рассмеялась. «Я ещё устанешь от путешествий». «Спасибо», — она смущённо опустила взгляд. «Мы благополучно добрались до дома Евгении. Я подарила Ваньке конфету и монетку. Он предлагал помощи по дому, но здесь хватало свободных рук». Мужчины как раз закончили с дровами. Ужин готовили все вместе. Печь топилась, наполняя комнату теплом, а мы все расположились на принесённых парнями скамьях вокруг стола. Даже Евгения, завершив с подготовительной работой, вышла помогать лепить пельмени. Хотя и неудивительно. Одной скучно, а мы не переставали шуметь. «Мясо в тесте». «Наверное, будет вкусно». Родогаст старался, аж высунул кончик языка, пока лепил пельмешку. «Ты ни разу не пробовал?» — рассмеялся Никита, завидую. «Первый пельмень самый вкусный». «И сметанка к ним, деревенская, настоящая». Я указала на полный лакомство горшочек. «Завтра утром еще блины испеку». Зоя предложила прийти за свежим молоком. «Я тоже». «Не пробовала», — скромно сообщила Елана. Перед ней уже выстроился ряд невероятно аккуратных пельменей. «Хорошо, когда девушки умеют готовить», — язвительно отметила я, подмигнув Игорю. Он как раз выкладывал варенье для начинки. Выяснилось, что он умеет печь торты, что и решил нам продемонстрировать. «У меня бабушка-кондитер», — пробурчал он. «Точно! Ты же в начальных классах был пухленький!» — припомнила я. «Не пухленький, а в меру откормленный!» — осклабился он, и мы все рассмеялись. Вечер проходил тепло и уютно. Не думала, что буду хорошо проводить время в сказочном мире, учитывая то, как сюда попало. Я ведь мечтала поскорее вернуться домой, а в итоге обрела друзей, пронеслась через кучу приключений и даже нашла истинного. Правда, с последним не знаю, что делать. Не представляю, как откажусь от его запаха и просто его общества. И надо ли отказываться? «Марин! А, Марин!» — позвал меня Радагаст. «Хочешь?» — он вытянул из банки вишенку. «Испачкаемся!» — проворчала я, но все равно подалась к нему, открывая рот. «Кто же откажется от сладкого?» Родогаст аккуратно положил ягодку мне на язык, и я с довольным урчанием распробовала лакомство. «Я тоже хочу», — оживилась Елана. «И я», — подала голос Евгения. И варенье быстро перекочевало в центр стола. Ужин прошел так же приятно. Мы с огромным удовольствием съели сделанные общими усилиями пельмени, а потом долго болтали, распивая чай с вареньем. Торт Игоря был снесен за минуты, не осталось даже крошки. А потом мы распределились по спальным местам, коих в доме было немного. Игорь с Евгением легли на печке, Никита с Еланой в спальне, а я с драконом в кухне на соединенных скамьях, поверх которых положили мягкую перину. Радагаст, это твоя рука на моем бедре?» — прошипела я. «Нет». «Она на твоей красивой попе!» — рассмеялся он. «Ой, давайте без подробностей!» — взмолился Игорь. «Мне завидно!» «Руки не распускай!» — прорычала Евгения. «Да!» — я ткнула палец в ребра Радагаста, но добилась только того, что меня стиснули до хруста косточек. «Хватит орать! Мы пытаемся спать!» — донесся голос Никиты. «Друзья?» «Это прекрасно!» — изрек Радагаст, но руку не убрал. «Так ты доделываешь артефакт!» — рассмеялась я, входя в лабораторию. Евгения стояла у окна, подперев ладонью подбородок и чуть не прилипнув носом к стеклу. Он затвердевает. Не оборачиваясь, буркнула она. «Что там?» — мне сделалось любопытно, и я тоже приблизилась к окну. и сразу всё стало ясным. Игорь колол дрова, без рубашки. Теперь его не назвать в меру откормленным. «Вот чем ты занимаешься!» Я со смехом подтолкнула девушку ладонью в плечо. «Эх, там твой пришёл!» Грустно вздохнула она, отворачиваясь. «Само собой, я тут же заняла её место!» Радагаст в одних брюках важно поднял топор, замахиваясь для удара. Мышцы заиграли под золотистой кожей. Полена не выдержала и разлетелась на две половинки, а сердце в моей груди дрогнуло. На губах расплылась глуповатая улыбка. «Слушай, мы же уже позавтракали, разве нам нужны еще дрова?» Заставить работать желе в своей голове удалось ценой титанических усилий. «Нет», — хихикнула Евгения. «Но я всё равно попросила». «Лиса!» — уважительно протянула я, вновь волнительно вздрогнув, когда топор опустился на очередное полено. «Надеюсь, их там ещё много». «Надо будет тётю Зои сказать, чтобы дрова забрали», — хмыкнула я тоскливо, когда представление завершилось. «Тогда иди сейчас», — «Артефакт готов», — пробормотала Евгения. «Да?» — я резко к ней развернулась. Девушка держала за кожаный шнурок медальон. На деревянной круглой основе поблескивало перламутровое покрытие, в глубине которого застыла золотистая чешуйка Радагаста. «Дракон должен проверить. Отдашь ему?» Девушка взглянула на меня с прищуром. «Может, он не успел одеться?» Щеки вспыхнули румянцем, но я забрала у нее медальон и, буркнув слова благодарности, рванула на улицу, а в дверях чуть не снесла Радагаста. — Ты уже оделся! — расстроенно проныла я, не подумав. Дракон пребывал в замечательном расположении духа, улыбался. Или он так рад меня видеть? С распущенных волос стекали капельки воды, питываясь в ткань светлой рубашки, который он застегнул лишь на несколько пуговиц. Похоже, после физических нагрузок дракон облился водой, и от этого к его запаху добавились нотки влаги и осенней свежести. «То есть...» — чертыхнулась я, опомнившись. «Хорошо, что ты оделся. Артефакт готов. Нужно его проверить». И протянула ему медальон. «Это замечательная новость, Марина. Он аккуратно забрал его у меня». только продолжал смотреть в мои глаза. Знаешь, что еще замечательно? Что? — уточнила я, стараясь не пялиться в вырез его рубашки. Я почистил зубы, выдал он, приблизив свое лицо к моему. А пока я снова пыталась заставить мозги выполнять свои прямые функции, а точнее, откровенно тормозила, дракон меня поцеловал. и даже мысли не возникло воспротивиться. Наоборот, мне отказали ещё и ноги, так что я повисла на шейра Дагаста, с упоением отзываясь на поцелуй. Его аромат окутывал, путал и так бессвязный поток эмоций и снова будил во мне что-то новое, особенное, отчего сердце в груди замирало и было так тепло на душе. «Вы принципиально перекрыли проход?» — язвительно поинтересовался Игорь. И только это заставило меня опомниться. Я прервала поцелуй, только отлипать от Радагаста не спешила, потому что ноги все еще не работали. «Нет в тебе чувства такта», — обвинил дракон. Подхватив меня за талию, он отступил, пропуская в дом Горыныча. Евгения сказала проверить артефакт. Я опустила голову, чтобы скрыть за пеленой волос пылающее лицо. «Работает!» — хмыкнул он. «Да?» — я пригляделась к артефакту в его ладони. В перламутровой глубине загорелся золотистый огонек и переместился к краю медальона, указывая направление. «Значит, скоро мы найдем драко!» «Драконы освободятся!» — заключила я. «Я тебя не отпущу, Марина!» — усмехнулся он. «Не смогу!» «Что?» Я подняла к его лицу удивленный взгляд. «Я отправлюсь с тобой. Хочу познакомиться с твоими родителями». «Зачем?» — я нервно икнула от мысли, что приведу рогатого, длинноволосого парня к папе. «Сообщу о своих намерениях. Я хочу за тобой ухаживать», — произнес он, будто это очевиднейшая вещь на свете. «Хочу стать твоим парнем». Не представляю, как покажу тебя родителям и как встречаться между мирами. Я в растерянности качнула головой. Сначала ты ко мне в гости, потом я к тебе, а потом мы поженимся, и ты станешь королевой Драко. Он широко улыбнулся, вновь становясь привычным мне родогастом. Он серьезно? И как сходу ответить? Я подумаю. Притворно надув губы, я скрестила руки на груди. «Хорошо. Думай, а я тебя пока еще раз поцелую». Прежде чем я сумела ответить, он стиснул меня в объятиях и притворил угрозу в жизнь. Или это были уговоры? Артефакт был готов, и мы принялись за сборы. Пока Евгения совершала последние приготовления перед тем, как покинуть дом, мы с Иланой сбегали к Зое, чтобы предложить забрать дрова, а то парни расстарались, наполовину зимы хватит. Женщина в благодарность дала нам с собой немного пирожков, так что обратно мы с принцессой возвращались довольными. — Ну, покаж Чего ты? — Донесся голос одного из волков из-за забора, когда мы приблизились к дому. — Чего ты? Любопытно ж! — подтвердил второй волчара. — Ладно, — прорычал Игорь. Я как раз миновала калитку. Стая собралась вокруг Горыныча, на что-то его подбивая, а он набрал полный легкий воздуха и дунул огнём. Языки пламени разнеслись в стороны. Я закричала от ужаса и лишь прикрылась руками, чтобы защититься. Вокруг меня поднялся золотистый барьер, но жар всё равно охватил с головы до ног. Запахло палёным. и почему-то голове стало подозрительно легко. «А, Марина, у тебя волосы горят!» — завопила Елана. «У меня волосы горят? Я принялась тушить то, что осталось от моей шевелюры». «Я труп!» — провыл раненым зверем и рванул спасаться за спиной только вышедшей из дома Евгении. Дракон весь сжался в попытке уместиться за хрупкой фигуркой девушки. Выглядело смешно, но мне было не до смеха. «Труп!» — подтвердила я, проведя ладонью по шее в демонстрации своих намерений. В итоге пришлось задержаться. Елана хоть многое упустила в плане образования, но зато умела наводить красоту. Так что случилась внезапная смена имиджа. Теперь волосы были пострижены в короткое каре. «Тебе очень идет, Марина!» Игорь продемонстрировал мне оттопыренный большой палец, когда я вышла на улицу. Правда, так и продолжал прятаться за спиной Евгении. — Ты же меня не убьёшь? — Сейчас? Нет. Я вскинула подбородок, демонстративно не глядя на него. Дождусь, когда ты забудешься и потеряешь бдительность. — Ты такая красивая, Марина! — шепнул Родогаст, припав губами к моей шее. — Теперь? Можно делать так. По коже побежали мурашки, внизу живота запорхали поселившиеся там с недавних пор бабочки. И я как-то позабыла о злости на Игоря. Полетели? — спросила Сипла, коснувшись пылающих щек. Полетели. — кивнул он. Мы попрощались с волками и взмыли в небо. Артефакт велел следовать в сторону леса, что мы и сделали. Деревня быстро осталась позади, внизу показалась знакомая нам река. Никто не ожидал беды. Что? Радагаст вдруг на полном ходу налетел на барьер. Прозрачный, потому мы не видели его при приближении. Тот натянулся, словно пленка, приостанавливая полет, оплел тело дракона, осел на моих перьях, и лопнул, так и оставшись липкой паутиной на наших телах. — Мы падаем! — прокричал Родогаст. — Терпим крушение, так эпичнее! — выдал Горыныч, пытаясь спалить пленку огненным дыханием. Мир завертелся перед глазами, пока земля стремительно приближалась, предвещая наш скорый конец, но умирать не хотелось совершенно. — Кто-нибудь! Спасите! — Взвыла я испуганной птицей. «Марина, держись!» Ротагаст извернулся, как-то умудрился стиснуть в лапах меня и Елану, а сам развернулся спиной, намеренный принять на себя весь удар. Стало особенно страшно. Мой дракон мог погибнуть. И, отзываясь на мое отчаянное желание его спасти, перья на хвосте ярко засияли. Пленка вдруг просто исчезла. За секунду до того, как Родогаст на полном ходу влетел в кроны деревьев, он вновь развернулся, взмахнул крыльями, приостанавливая наше падение. Каким-то чудом сумел избежать столкновения со стволом дерева, но завертелся и чешуйчатым волчком влетел в знакомую нам реку. Вода мгновенно намочила крылья, попала в рот и глаза. Я забарахталась, совершенно не зная, как плавать в птичьем облике, И потому обратилась. Теперь намокло и платье. Радогаст хлопком под попу вытолкнул меня на поверхность. Наконец удалось вдохнуть. Рядом вынырнула Елана, громко откашливаясь. — Я не умею плавать! — пискнула она и снова попыталась пойти ко дну. «Чёрт — Чёрт! Поймав девушку за руку, я притянула её к себе и обвела рукой шею, велев «Расслабься!» — Хьюстон! Провыл Горыныч, плюхнувшись в воду в десятки метров от нас. Раздался громкий плеск, нас с Еланой замотало на поднятых им волнах. «Игорь? Родогаст, Я испуганно заозиралась в поисках друзей. Но раньше, чем меня с головой накрыло паникой, мой дракон вынырнул на поверхность. «Я потерял медальон», — прокашлял он. Там Игорь упал. «Медальон!» — прокричал он и снова нырнул. «Нет, дурак!» В бессилии я ударила ладонью по поверхности воды. Но делать нечего. Выругавшись под нос, я погребла к месту падения Игоря, таща Елану за собой. Внезапно что-то задело ногу, стало, мягко говоря, не по себе, и следом нечто подхватило меня под попу, Ина с Еланой подняла на поверхность воды. Сильнее испугаться я не успела. Это оказалась голова Радагаста. «А как же медальон?» — зло злоупрекнул я. «Это вещь, а там друзья!» — рыкнул он, со скоростью катера рассекая водную гладь. На поверхности показался Никита, удерживая на плече промокшую лисицу. Радагаст быстро забросил их себе на голову. Следом вытянул за рок и Игоря. Горыныч был без сознания, но мой дракон дотащил и нас, и его до берега. Я обессиленно рухнула на травяной ковер, рядом упали друзья. «Игорь!» — вскричала жалобно Евгения, обратив отчаянный взгляд к драконам, и поползла к нему. «Ему надо сделать искусственное дыхание!» — прокашляла я. Казалось. Лёгкий, полный воды, дышал с трудом. «Чего?» — уточнил Родогаст в один мощный рывок, вытягивая Горыныча на берег. Бессознательный Игорь беспомощно раскинул руки в стороны. «Вду ему воздух в рот своим ртом!» — пояснила я. «Только его язык убери, чтобы не перекрывал дыхательные пути!» «И надо ещё воду из лёгких э, выдавить вроде!» подсказал Никита, приподнявшись на коленях. «Воздух, рот в рот?» — переспросил шокированный дракон. «Да!» — воскликнули мы с Никитой одновременно. «Быстрее!» «Игорь!» Евгеньев вцепилась в огромную лапу Горыныча и заплакала. «Рот в рот!» — решительно оскалился Родогаст, приподнявшись над распростёртым телом Игоря. Набрав полный лёгкий воздуха, золотой дракон наклонился к зелёному змею. «Эй, ты чего?» — чертыхнулся Горыныч, широко распахнув глаза от ужаса. Но Радагаст ничего не смыслил в медицине, а ещё был сказочно упрям и силён. Ну а мы слишком вредными, чтобы его остановить? Игорь придушенно вскрикнул, когда дракон припал к его пасти своей и вдул в него мощную дозу воздуха. Горыныч забарахтался, забил хвостом по поверхности воды, но вырваться не выходило. «Жаль, нет камеры», — посетовал Никита, обнимая дрожащую Елану за плечи. «И не говори», — расхохоталась я. «Ещё надо?» — уточнил Родогаст, отрываясь от поверженного его поцелуем Горыныча. «Да, да, да», — закивали мы с Никитой. «Нет». Завопил Игорь, обратившись к человеческой ипостаси. Он заметался в высокой траве, подполз к счастливо улыбающейся Евгении и спрятался за ее спину. Радагаст тоже обратился. Его мощная фигура сжалась до человеческой. Только в отличие от всех нас он остался сухим. «Так, меня, кажется, разыграли». Он задумчиво почесал лоб у рога, глядя на нас сукарисный «Почти. Искусственное дыхание надо проводить до того, как пациент очнется», — пояснила я, продолжая смеяться. «Ну, Маринка!» — Игорь пригрозил мне кулаком. «Это ты еще легко отделался за то, что спалил мне волосы». Я показала ему язык. «Но что это было? Защита Драко?» Нет, Евгения вдруг подскочила на ноги. Точно не она. Отрицательно замотала она головой. Надо срочно уходить. Мы резко перестали смеяться и тоже вскочили, настороженно оглядываясь. Вокруг клубился туман, путаясь с белесыми лоскутами в густой траве и скрывая непроницаемой пеленой кроны деревьев. Хотя готова поспорить, только минуту назад его не было. Мне кажется. «Или туман живой?» — тихо спросила Елана, вцепившись в руку Никиты. «А я думала мне мерещится, но в сером мареве действительно будто мелькали фигуры, и сам он словно тянул к нам свои дымчатые щупальца». «Это как раз защита Драко», — шепнула Евгения. «Ни в коем случае нельзя разъединяться. Но если это защита, то пленка-то в итоге откуда?» Напомнила я о насущном. Видимо, в ответ на мой вопрос из леса показалось несколько десятков воинов с гербами зимородного королевства на груди и щитах. Следом появились и знакомые нам персонажи король-козел и магистр-баран. «А где сеть?» — уточнил недовольный правитель, посмотрев с возмущением на своего придворного мага. Стало ясным, что мы чуть не разбились по их вине. Баран присел на попу, растерянно разведя копытами в стороны. «Убить всех, кроме жар птицы!» — проблеял рогатый король. «И никаких переговоров!» — мгновенно рассердился Игорь. «Убить!» — истерично вскричал козел. Радагаст молниеносно обратился и прыгнул вперёд, закрывая своей фигурой меня, Елану и Никиту. «Кому шашлык из баранины?» Горыныч тоже за секунды превратился в скалящегося злого ящера, за мощной тушей которого скрылась фигурка Евгении. «Не разъединяться!» — вскричала девушка, и я попыталась поймать своего дракона за хвост, но не успела. «Ты не слышал?» «Не разъединяться!» — зарычала я, когда Радогаст рванул в атаку. Только туман становился все гуще, и я уже не видела вражеских воинов, как и их рогатых предводителей. Следом в густой дымке скрылась и фигура моего бедового истинного. «Дурак!» — я рванула было за ним, но Никита удержал меня за руку. «Не разъединяться!» — напомнил он, притянув меня ближе. К другому боку он уже прижимал испуганную и мокрую после купания елану. Волшебный туман окончательно окутал берег, так что нельзя было различить ни реку, ни фигуры друзей. Лишь слышались крики, и временами мелькали вспышки пламени. «Ай!» — вскрикнул я от испуга, когда кто-то вцепился в мою вторую руку. «Сказала же, не разъединяться!» — пробурчал Евгения. «А Игорь где?» уточнила я крепко стиснув ее ладонь там она указала в сторону невидимого боя пошли к ним вздохнула я и мы короткими шажками двинулись на испуганные крики солдат но вроде шли вперед а вдруг чуть не споткнулись оказавшись по щиколотке в воде река почему же так испуганно всхлипнула елана туман волшебный пояснила лисица. «А давайте тогда идти вперед, но назад», — предложил Никита, «то есть топать к реке, а думать, что идем к бою. Вот как-то так». И глупо усмехнулся. «Других идей все равно нет», — покачала я головой. «Тем более просто идти мы уже пробовали. Так мы и поступили. И действительно, каким-то невероятным образом вышли из воды, но бой все равно отдалялся». а потом его звуки и вовсе стихли. «Не помогает. Тогда стоим на месте и ждем», — решила Евгения. Наша промокшая и начинающая дрожать компания замерла посреди тумана. Установилась пугающая тишина. Я пребывала на грани истерики. Радагаст, мой несносный дракон, пропал. Вдруг его снова ранили или еще хуже убили, или вдруг туман не даст нам больше никогда встретиться, и я его больше не увижу. Не загляну в лукавые глаза, не услышу его шуток, не настучу по слишком умной голове, не почувствую его запаха и объятий. Тут мне в колени что-то врезалось, да так мощно, что если бы не поддержка Никиты, я бы упала. Обернувшись, мы лишились дара речи. Перед нами, испуганно прижимаясь к траве, Замерли козел и баран спасите жалобно проблеял правитель оказалось его голову венчает маленькая корона на ремешке, а магистр предстал в темном плаще в иной ситуации я бы умелилась, а тут хотелось только отправить и шпинком под задницей в полет это из-за них мы чуть не разбились, а теперь и потеряли своих папа Елана широко распахнула глаза в замешательстве. И только её слова остановили меня от рукоприкладства. Думаю, и Никиту тоже. «Чую вкусняшку!» — раздался весёлый голос Игоря. Евгения взвизгнула, когда он подлетел к ней, поднял на руки и громко вдохнул аромат её волос. «Нашёл!» — счастливо объявил он. «Наконец-то!» Улыбнулась она, припадая к его губам в поцелуи. Но момент идиллии продлился недолго. Следом Горыныч получил по голове тяжелой ладонью лисички. «Я же сказала, не разъединяться! Ты заставил меня волноваться!» — обвинила она яростно. «Да только Горыныча!» Ничем нельзя было смутить. Он отыскал свою истинную и был счастлив. А мы радовались, что он нашелся. «Вот, ты уже влюблена!» Широко улыбнулся он, и девушка начала стремительно краснеть. «Марина! Марина!» Настала моя очередь подлететь в воздух на руках дракона. Ротагаст подбросил меня, поймал и закружил, угрожая снести моими ногами наших друзей. «Дурак ты! Мы думали, вы нас не найдете в тумане!» Я сердито насупилась, размышляя, дать ему клювом. или обойтись человеческими конечностями. Как же я мог не найти свою истинную? Я просто закрыл глаза и пошёл на твой запах. Он потёрся носом о мою щёку, и как-то резко расхотелось его бить. Раз мы все вместе, вытаскивай артефакт, напомнила о нашей главной проблеме Евгения. Я его потерял, когда мы упали в реку. Радогаст моментально поник. Спасение его родины вновь откладывалось. И сумка тоже утонула. «Что теперь делать?» Никита озадаченно растрепал влажные после водных процедур волосы. «Лететь обратно в деревню», — пришла к очевидному выводу. «Нам нужны вещи и новый артефакт. Иначе мы задубеем. Только лететь лучше на одном драконе. В небе тоже туман». Так мы и поступили. Никита и Игорь остались в человеческом виде, а мы все обратились, после чего устроились на широкой спине Радагаста. «А с этими что делать?» — поинтересовался он, указав на прыгающих у его огромных лап козла и барана. «Взять с собой!» — рассмеялся Игорь. «Вдруг мы тут застряли и захочется есть!» Бедные король и магистр припали к траве, испуганно задрожав, но бежать в туман не рискнули. «Не бросайте их!» — попросила Елана, — всё же мой отец и мой учитель, — вставила веское слово Евгения. В итоге дракон взял наших несостоявшихся врагов в лапы и взлетел. Но в небе нас ждала засада. Туман не рассеивался. Радагаст летел больше часа, только ничего не менялось, и в итоге ему пришлось сесть, ведь мы окончательно замёрзли на ветру. «И что теперь?» — простучал зубами Игорь. Он крепко обнимал лисицу, та дрожала, тихо поскуливая. «Сначала надо отогреться. Я уже не чувствовала лап от холода. Влажные перья облепили тело ледяным коконом и давили тяжестью. И пусть ртагаст обдул нас горячим дыханием, но мы уже промерзли до костей. Только нельзя разъединяться». Промурчала Евгения, прижимаясь к ногам Игоря. «Тогда беремся за руки и вместе ищем дрова», — решил Родогаст. Так мы и поступили. Обратились в людей и дрожащим хороводом двинулись вперед, подбирая с земли сухие ветки. Судя по всему, мы находились в чаще, потому что постоянно приходилось обходить деревья, кусты, перебираться через препятствия в виде муравейников, поваленных стволов и пней. Когда набралось достаточно хвороста, мы сложили из него костёр. Радагаст его поджёг, хоть с этим не возникла проблема. Огонь будто чуть развеял туман вокруг нас, позволяя немного осмотреться. Правда, пейзаж не радовал. Кусты да деревья в белёсой дымке. Но сейчас нас больше волновала необходимость согреться. Одежда была развешена на ветках, а мы сами сели вокруг костра. Никита в одних трусах, как и Игорь. А я, Елана и Евгения предпочли обратиться к животной ипостаси. Так что вокруг огня собрались трое мужчин. Дикая кошка, лиса, жар-птица, козёл и баран. Сказочная компания. «Что будем делать дальше?» — жалобно спросила Елана, быстро вылизывая влажную шерсть. Я просушивала пёрышки клювом, временами отмахиваясь от поглаживания Родогаста. Он-то сухой и довольный. «Главное, что мы все вместе справимся», — уверенно заявил он. «Но мы всё же можем погибнуть», — шепнул уже мне, склонившись к моей макушке. «И ты будешь очень жалеть, что не согласилась сделать меня своим парнем». «Нашёл, о чём думать», — закатила я глаза. «Хорошо, я буду с тобой встречаться, если выберемся». «Да», — Радагаст схватил меня на руки, прижал к груди, припав губами к моему клюву. «Перья все помял», — Проворчал я смешливо. «Дальше сам приглаживай». «И ещё ты очень будешь жалеть, что не призналась в своих чувствах», — хитро отметил он. Да как можно в этом признаться? Признаться, что улюбилась в парня с рогами и рыжими волосами, который в свободное время превращается в огромного ехидного ящера? Смущённо рассмеялась я. Ну уж нет. Догадывайся сам. Я тоже тебя люблю, Марина. Улыбнулся он счастливо. Моя птичка. И закопался лицом в моих перьях. Эх, попала ты, Марина. Влюбилась в самого невозможного парня во всех мирах. Но зато с ним никогда не замерзнешь.